Алексей Варламов «Триумф нон-фикшн». Non Литературная сенсация 2007 года Алексей Варламов, который получил вторую премию «Большая книга». Книги Варламова вообще достойное чтение. Алексей Варламов родился в 1963 году в Москве. Закончил филологический факультет МГУ имени Ломоносова, доктор филологических наук, профессор МГУ. Читал лекции по истории русской литературы в США, Германии, Франции, Бельгии, Словакии. Автор книг-прозы «Рождение», «Лох», «Купол», «Купавна», «Дом в Острожье», «Здравствуй, князь», «Ночь славянских фильмов», «11 сентября». А также биографии Александра Грина, Михаила Пришвина, Григория Распутина и Алексея Толстого. Лауреат премии Антибукер 1995, журнала Октябрь 1995-97, Лейпцигского литературного клуба Леже Арти 95, газета Московский железнодорожник 97, издательство Роман газета 98, премии Александра Сложеницына 2006 год.